Глава девятая Под пальцами арендара хрустят и раскалываются золочёные подлокотники. «Ты не только поговорить предлагаешь!» Не сводя с меня потемневших глаз, бархатисто спрашивает он. «Отвернись!» — машу рукой. «Глаза закрой! Закрой! Закрой!» На последнем восклосе уже ныряю состоящая напротив арендара кресло, вся жмусь, лепечу. Я не знаю, как здесь оказалась. Просто мылась, а тут Ника с письмом, а оно, оно падало, а я. Тут до меня доходит, что я не просто так здесь оказалась, и накрывает злость. Ты что творишь? Как ты меня сюда притащил? Отправь назад немедленно. Он молчит, и это пугает. Арендар, нервно зову я. Арендар, я не одета, мне надо вернуться к себе. «Хватит, это уже не смешно!» «Ты...» Голос у него низкий и сиплый. «Хм...» «Ты, наверное, дотронулась до печати телепорта». Она такая яркая была в конце письма. «Арендарь, пожалуйста, отправь меня назад или дай что-нибудь надеть!» Умоляю я. «Я не специально так здесь оказалась, клянусь!» Хлоп. Осторожно выглядываю из-за кресла. Никого. «Так...» Принц куда-то телепортировался, оглядываю комнату в поисках выхода. Дверей несколько, но без одежды куда я денусь? Или тогу шторок соорудить? Или подождать в надежде на то, что Арендар благородно поможет? Хлоп! Арендар возникает из воздуха прямо передо мной. Стоит, держа на вытянутой руке халат, а с самого ручьями течёт вода. И вид шальной. Шёлковая рубашка плотно облепляет мускулистую грудь, он быстро опускает взгляд на мои ноги. Ныряю за кресло, вся сжимаюсь. Что-то случилось? Я... Слышно, как с арендара капает вода. Я промахнулся и в бассейн попал. Случайно. Надеюсь, вода в бассейне холодная и всё, что для разговора не надо, остудила. Подойдя, арендар через спинку кресла свешивает на меня халат, обнимающий бархатом и запахом мёда сандалом. «Надень пока это я сейчас». С тихим хлопком арендар исчезает прежде, чем я успеваю влезть в огромный тёплый халат, а на это требуется всего несколько мгновений. Надеюсь, при перемещении принц не пострадает, а то припишет мне коварное и хитро продуманное покушение на наследника. Я в тихом ужасе оглядываю кабинет. Закрытые портьерами шторы, секретер, диванчик у стены, столик с фруктами. Останавливаю взгляд на кресле арендара. Подлокотники разломаны в щепки. Это же какая силища! Да он голыми руками порвать может, наверное. Плотнее закутываюсь в халат. Хлоп! Арендар возникает перед секретером спиной ко мне. На нём сухая светлая рубашка и сухие кожаные штаны, только заделанные в конский хвост волосы чуть влажные. В письме было предупреждение о портале. Тихо произносит он. Надо было вначале крупными буквами написать «Не трогай рисунок, пока не оденешься». Прости, это недопустимо по письменному этикету. Но я учту. Он вытаскивает из ящика секретера кремовые и белые листики, баночку. Пипеткой капает на каждый лист по капле, проводит рукой над ними. «Ты уже оделась?» «Конечно!» И всё равно Арендар не смотрит на меня, когда боком приближается и протягивает два сложенных листка. Когда полностью оденешься, воспользуйся порталом на кремовом листе. Портал на белом сейчас доставит тебя обратно в комнату. Очень хочется спросить, законно ли это. Получается, он может заявиться в любую женскую комнату в любое время суток. Но кто же помешает самому наследнику? А как ты это сделал? Забираю листки, и арендар разворачивается ко мне широкой напряженной спиной. С помощью маккаллиграфии скопировал свой ключ доступа к пространственным коридорам академии. То есть такое возможно только в академии. Не только. Но здесь это сделать проще. По Академии раскинуты стабильные коридоры для технических нужд. Только нужен доступ. Подобные коридоры есть лишь возле крупных источников магии, а в них нужно прорезать пространство самостоятельно. Не у всех хватает на это сил. А у тебя хватает. Это закрытая информация, Валерия. Я при разговоре предпочитаю смотреть в глаза собеседнику. Сейчас буду. От спешки я чуть не тыкаю в значок на кремовой бумажке. но вовремя хватаюсь за белую. Роскошная и просторная комната принца, вздрогнув, сменяется на скромную и маленькую нашу с Никой. Ника сидит в обнимку с корзиночкой печенья. Увидев меня, так и застывает с набитой точно у хомяка, щекой, с остатком печенья в руке. Несколько раз с явным трудом жевнув, Ника сглатывает откушенное и, отставив корзиночку, бросается ко мне. В последний момент удерживается от объятий, сцепляет пальцы на уровне груди. «Лера, ты жива!» «А почему бы мне не быть живой? Но ты же попала к нему без одежды, а он дракон, это опасно, а вдруг...» «Ника, не пугай меня, мне с ним сейчас ужинать». «А, ну да, да, конечно, прости». Виновата она не выглядит, скорее счастливой. Забирается на кровать и выуживает из корзинки ещё печенье. только откусывает, как её браслет вспыхивает голубоватым светом. «О, Сандау вызывает! Прости, я побежала!» Всё же Ника порывисто меня обнимает и, поправив свои волосы и улыбнувшись отражению в зеркале на секретаре, уносится из комнаты. Тут же возвращается. «Волосы!» — подлетает ко мне, запускает пальцы в мои влажные спутанные пряди, и те, распутываясь, взвиваются вверх, и скручиваются в высокую прическу. Несколько игривых локонов падают на плечи. «Всё, мне пора!» «Спасибо!» — кричу в практически захлопнувшуюся дверь. И остаюсь один на один с непривычным нижним бельём и старомодным платьем. К счастью, всё оно рассчитано на самостоятельное одевание, так что... Повозившись с громоздкими крючками и завязочками, я всё же надеваю на себя блеклую броню, панталон и мягкого корсажа. Извернувшись, застёгиваю на себе платье. «Хоть бы какое украшение, хоть самое маленькое», — сетую я, подхватывая халат принца. Ткань нежная, нежнее, чем даже на моём халате, и сладко пахнет арендаром. Мотаю головой, вытряхивая глупую идею оставить халат себе, как ароматизатор, и с замиранием сердца подхожу к отложенной на секретаре кремовой бумажке. Развернув ее, несколько мгновений смотрю на переливающуюся печать, резко выдыхаю и надавливаю на знак портала, в тот же миг меня вновь переносит к арендару. Он стоит у окна спиной ко мне, черный сюртук с золотым шитьем придает величественности статной фигуре. С одеждой всё в порядке. Арендар слегка поворачивается, оглядываясь через плечо. Наверное, следовало сначала дождаться моего ответа, а потом смотреть. Улыбка Арендара такая мягкая и тёплая, что я невольно улыбаюсь в ответ. «Пожалуй, ты права, но я в тебя верил». Он подступает ко мне, выставляет локоть. «Нам накрыли в малой столовой». Помня о его невероятной силе, С опаской касаюсь предложенной руки. Под мягкой шелковистой тканью сюртука мышцы твёрдые, как камень. Арендар пристально следит, как моё запястье обвивает его локоть, очень медленно поворачивается к двери. «Что-то не так?» — спрашиваю я. «Мне иногда сложно рассчитать силу, а ты такая хрупкая, боюсь тебя покалечить». «Пока вроде получается рассчитывать верно». Я ободряюще улыбаюсь, хотя немного жутковато. Впрочем, чего ещё ожидать после того, как он нечаянным движением в щепке разломал подлокотники? Наверное, из-за этой страшной силы Ника и испугалась за моё здоровье. «Получается...» — кивает арендар и продолжает смотреть в лицо, осторожно тянет на выход. Только у двери он отводит взгляд и, отворив её, отрешённо уставляется перед собой. Его жилище просторным коридором, двустворчатыми резными дверями, шёлковыми обоями и натюрмортами в золотых рамах напоминает музей. Заходящее солнце золотит большие окна, судя по открывающемуся виду на аллею мы на втором этаже. Наши шаги гулко отдаются в тишине большого дома, вторит им шелест подола. В окнах за поворотом открывается вид на административное здание с острыми шпилями. По узорам трёхцветного паркета мы проходим к лестнице. Дверь возле неё приоткрыта, за ней набитые книгам шкафы до высоких потолков и даже лесенка для изучения верхних полок, как в фильмах. Библиотека, судя по всему, огромная, вот бы там поискать информацию о моей заблокированной способности. Подхватываю подол, степенно спускаюсь по лестнице, Арендар снова смотрит на меня, слегка улыбается, я улыбаюсь в ответ. В его позе и походке уже меньше напряжения. С лестницы мы почти сразу попадаем в небольшую столовую, слева почти, загороженную двумя креслами и столиком, бодро полыхает камин. Справа у окна сервирован овальный стол, в бутылках и бокалах отражаются огненные блики. Арендар подводит меня к этому столу, отодвигает стул, и когда я начинаю присаживаться, он поднимает стул и меня вместе с ним аккуратно задвигает. э спасибо». Схватившись за столешницу, выдыхаю я, не понимая, то ли он силу всё же не рассчитал, то ли у них принято так девушек подсаживать. Не стоит благодарности. Арендар устраивается напротив. Смотрит на меня, молча, испытывающе. и у меня внутри всё начинает подрагивать. «Мило тут у тебя». Оглядываю комнату, но то ли от волнения, то ли от смущения едва замечаю богатое убранство. Даже не могу сказать, на тюрьморты, оправлены в золотые рамы или пейзажи. «Ничего, что я так по-простому с тобой разговариваю. Ты же принц, наследник. Всё хорошо. С мамой, С мамой мы наедине всегда общались так. По-простому. Он опускает ладонь на стол, и кончики его пальцев мягко касаются моих. Она тоже из Непризнанного мира. От его прикосновений по телу пробегает волна, то ли тепла, то ли дрожи, и сердцебиение учащается, и, кажется, к щекам приливает кровь. М-м. Отчаянно хочу избавиться от ощущения неловкости. Слышала она пропала? Да. Когда мне было одиннадцать, она вышла в сад, и больше её не видели. «Императрица пропала? Так просто?» Восклицание вырывается прежде, чем я успеваю задуматься, каково Арендару от такого вопроса. «Непросто. На самом деле это совсем непросто. Бесследно исчезнуть из императорского сада, даже если ты императрица. Прости, не хотела напоминать». Опускаю взгляд. «Наверное, мне стоит отодвинуть руку, но Арендар не спешит этого делать. Более того, кончики его указательного и среднего пальцев будто невзначайно крывают мои». «Ничего страшного, я уже привык». «И всё же, мне действительно неприятно об этом вспоминать, но в остальном... В остальном ты будешь самые светлые воспоминания моей жизни, Валерия». К лицу приливает горячая волна, Морально меня никто не подготовил ни к таким комплиментам, ни к томным ноткам в его сильном, будто созданном приказывать голосе. «Лера, называй меня Лера». Нервно прошу я, чтобы не отвечать на его странную фразу. «Мне так привычнее. Валерия, это слишком официально, как на экзамене». Поглаживая кончики моих пальцев, Арендар медлит. «Наедине можешь называть меня, Арен». Градус неловкости резко подскакивает. «Что он творит? Что я молчу? И что вообще делать?» «Подобных разговоров с наследными принцами у меня ещё не было. Да и с просто принцами тоже. Я совершенно не знаю, как себя вести». «Проголодалась?» Так и не дождавшись от меня ответа, интересуется арендар. «Киваю. Надо брать себя в руки, в конце концов, арендар, хоть и принц, но тоже человек». «В смысле живое существо и смущаться перед ним глупо». Арендар отпускает мою руку, чтобы позвонить в миниатюрный колокольчик. «Возле нас возникают три невозмутимых слуги в чёрных ливреях, выставляют тарелки на стол, прямоугольник мяса с цветами из овощей, жёлтые палочки, салаты, пирожные». Взмах руки Арендара и слуги мгновенно исчезают. «Я попросил подать всё сразу». Не хочу, чтобы нам мешали». Не собиралась смущаться, но что-то в интонациях его голоса в самой этой фразе есть такое, что лицо опаляет шаром. в бутылку, арендар разливает в бокалы светлое игристое вино, источающее хмельной персиковый аромат. «Наконец, беру себя в руки, насколько это возможно, когда красивый мужчина ласкает тебя неотрывным взглядом золотистых глаз. И задаю вопрос». ответ на который мне обещали дать на ужине. «Почему ты подошёл ко мне на инициации?» Отставив бутылку, Арендар внимательно смотрит на меня, будто ищет ответ на этот вопрос. Я обхватываю бокал ладонями, плевать, если это не по этикету, и вдыхаю насыщенный аромат. Даже запах вина пьянит. Арендар поднимает свой бокал, неотрывно глядя на меня, делает маленький глоток, На мгновение его зрачки расширяются, и снова золотистые радужки занимают положенное им пространство. «Мне доложили, что прибыла девушка из непризнанного мира», окутывает меня бархатом голоса Арендар. «Я собирался только взглянуть на тебя. Не знаю, что она меня нашло, но я остановился, а потом...» Он невесело усмехается и делает глоток побольше. «Ты сама знаешь, что случилось дальше», «Лучше не напоминай. Я и так прекрасно помню и бурную реакцию свидетелей инициации на его заботу обо мне, и то, как он меня на руках нёс, и приглашение в ложу, и спасение от кары Фабиуса, и то, как неожиданное перенеслось к нему на гишом. Тоже помню слишком хорошо. Пробую вино. В сладости персика чувствуются нотки ореха и ещё чего-то слегка терпкого, но приятного». Улыбнувшись этому солнечному вкусу, признаюсь. Так хочется, чтобы об этом перестали судачить. Со временем всё забудется. Но я придумал, как решить часть твоих проблем уже сейчас. Арендар улыбается. В ответ на мой вопросительный взгляд он указывает на угощение. Расскажу чуть позже, а пока отдадим дань стараниям повара. Вести серьёзные разговоры на голодный желудок — плохая примета. А мне почему-то приходит шальная мысль, что таким образом Арендар подстраховывается на случай, если я, получив ответы на свои вопросы, предпочту сразу уйти. Эта догадка сковывает меня смущением, но первые же вопросы Арендара о моём мире ломают преграду неловкости. Я рада поговорить о Земле, вспоминать, объяснять, особенно такому чуткому слушателю. В ответ Арендар рассказывает о трудностях, с которыми столкнулась его мама, попав на факультет боевой магии. «Мне повезло. Сейчас на подобное вторжение девушки в мужскую среду смотрят снисходительно, отчасти благодаря бывшей императрице, доказавшей, что женщина способна воевать. Поужинав, мы перебираемся в кресло у камина. Я удивлённо оглядываю тарелку с фруктами и, что примечательно, с виноградом». который не было на столике, когда я входила, но быстро догадываюсь, что это доставили с остальными блюдами, просто я не заметила за широкими спинами слуг. арендар снова наполняет и подносит мне бокал с вином. Помедлив, проводит освободившийся рукой над камином, и затухающее пламя взвивается с новой силой. Тепло волной доходит до меня, овивает раскрасневшееся лицо, приподняв бокал, Разглядываю сквозь него языки огня. Они придают вину янтарные и золотые оттенки, словно в бокале у меня само пламя. Лёгкость в голове и теле намекает, что этот бокал будет лишним. С некоторым сожалением я опускаю бокал на колено и отщипываю несколько виноградин. Большие, сладкие, без косточек, они напоминают о доме. Проследив за отправившимися в мой рот ягодами, Арендар усаживается в кресло напротив, покачивает свой бокал. «Что там у тебя случилось между тобой, Вильгеттой и Фабиусом?» «И вот надо было испортить такой замечательный вечер воспоминаниями об этих нехороших существах». Поморщившись, делаю пару глотков и снова поморщившись, отмахиваюсь. Вильгетта защищала своего принца от страшной и ужасной человечки, коварно его околдовавшей с неизвестными, но явно дурными намерениями. Арендар заламывает бровь, и только на миг потемневшие глаза выдают его более эмоциональную, чем он хочет показать, реакцию на мои слова. Но Вильгетта так спешила, что споткнулась и упала прямо в момент трансформации. Я только в сторонку отошла, а она... Развожу руками, снова делаю глоток. Что касается Фабиуса, трепетный он у вас, критики, нетолерантный. Последнее слово даётся неожиданно трудно. Но я ведь и предположить не могла, что это его освежитель воздуха плесенью воняет. Я просто сказала, что неприятно пахнет. Ты не знаешь, Фабиус случайно не сам освежитель воздуха делает? Не знаю. Улыбается в бокал Арендар, его обращённые на меня глаза снова темнеют. «Наверное, сам, иначе с чего ему так оскорбляться на моё замечание?» Снова обращаюсь за помощью к бокалу. Он внезапно почти пуст, и я задумчиво разглядываю перекатывающееся на дне вино. «Спасибо, что спас и предупредил, что таким способом наказывать нельзя. Я понимаю, как трудно тебе приходится. У мамы были похожие проблемы, непринятие её происхождения, доставшегося ей факультета. А ведь на боевой она попала из-за того влияния, которое оказали на её характер свалившиеся беды. Возможно, результаты твоего теста продиктованы подобными причинами. Только вздыхаю. Тобой и дальше будут манипулировать, полагаясь на неосведомленность и беззащитность. арендар отставляет бокал на столик, наклоняется вперёд. Но я могу помочь. Почему-то вспоминаются Дегон с изолоном, Их подтасовки с таинственной способностью. Они, если решат манипулировать, пострашнее Фабиуса будут. Только принц не опаснее ли их всех вместе взятых? Мне нечем расплатиться. Сильнее сжимаю ножку бокала. Но в самом деле, то есть, я не могу. Арендарь текучим, почти неуловимым движением оказывается рядом, нависает надо мной, сжимает подлокотники кресла. Сердце бешено стучит. «Ныне из-за страха за мебель. Арендар слишком близко. Его потемневшие глаза — бездонная пропасть. Я просто не могу в них смотреть. Я помогу просто так». От интонации его голоса перехватывает дыхание. Неимоверным усилием заставляю себя спросить. «Почему?» «Не знаю». Арендар отодвигается, и его глазам возвращается золотистый цвет. Он осторожно берёт мою правую ладонь. Мне просто хочется это сделать. Его глаза озаряются золотым светом. От горячих пальцев по коже расползается колючее тепло, концентрируется в тыльной стороне правого запястья. Сдвигая рукав, там на коже проступает рисунок. Два чёрных существа вроде медведей держат над головой золотого дракона-корону. «Что это?» Вскидываю взгляд на Арендара. Он тепло улыбается мне и смотрит так пристально, что опять становится неловко. Это знак особого расположения рода Аран. На территории средневекового альянса любой стражник или чиновник, увидев этот знак, обязан оказать тебе посильную помощь. И теперь к тебе невозможно применить простые магические оковы. Он ласково пробегает пальцами по рисунку и возвращается в кресло. «Если возникнут проблемы, просто позови меня через эту метку». Он меня пометил. Даже не знаю, как к этому относиться. Вроде защита, но... Вроде как скотинку, какую заклеймил. Может, у них тут это нормально, но теперь точно решать, что я Арендара околдовала. И ведь попросить убрать метку боязно. Вон какой он довольный сидит. А ну как от отказа драконья кровь в голову ударит... Опять мебель пострадает или я сама? Ладно, это ведь можно и не показывать всем направо и налево. Спасибо. Поглаживаю метку. Это большая честь и ответственность. Спасибо. Поглаживаю метку. Это большая честь и ответственность. Рад, что ты это понимаешь. И спасибо за ужин, всё было чудесно, но мне, к сожалению, пора возвращаться. Пока меня ещё как-нибудь не понедели. Арендар встает одновременно со мной, берёт за руку, целует тыльную сторону ладони, не сводя с меня пронзительного взгляда, вынимает из кармана сложенный листок. «До встречи!» — тихо произносит он, разворачивая бумажку. «До встречи!» — почти шепчу я и забираю её. Арен. Он тепло улыбается в ответ на первое обращение к нему по короткому имени. Надавливаю на цветную печать и золотые глаза, Эта улыбка, весь арендар и его роскошное малое столовая сменяются сумраком нашей с Никой комнаты. Лунный свет озаряет всё достаточно ярко, чтобы я могла, не тревожа посапывающую в кровати Нику, раздеться и умыться перед сном. Хочется тщательно обдумать всё произошедшее. Но только ложусь, и на разморённое вином тело накатывает такая расслабленность, что засыпаю прежде, чем успеваю толком закутаться. Утром Нике с трудом удается меня разбудить. Она и сама не выспавшаяся, потому что ждала моего возвращения. Между рассказом об ужине с принцем и своим завтраком я наотрез отказываюсь идти в столовую. Ника выбирает завтрак, что спасает меня от расспросов. Пока пью чай и умываюсь, додумываю то, что не успела вчера. Не счел ли арендар мое поведение вызывающим? «Не решил ли, что мои поступки — обещание чего-то большего? Это вчера под вино все оказалось пристойным, а сегодня как-то уже не очень. Хотя сейчас надо думать не о принце, а об учебе. Первое занятие с наставником я пропустила, наверное, надо отправиться к нему сейчас. Немного страшновато идти, хотя у меня есть оправдание. Это Фабиус помешал явиться на урок». Причувствуя небольшую выволочку, преподавателям обычно не нравится, когда их занятия пропускают, я надеваю свой прекрасный чёрный костюм. Сидит он великолепно, стройнит, подчёркивает грудь, осталось только причесаться и, наверное, прихватить просторный тренировочный костюм. На случай, если боевой маг, как и многие физкультурники, предпочитает карать провинившихся за по стадиону. Только вот с расческой засада. Нет их. Часть моих вещей перекладывала Ника, и я просто не знаю, где и что искать. Хотя, если подумать, расческу, наверное, надо искать в ванной комнате. Мысль правильная, но, увы, роковая. Ручку расчески я действительно замечаю на полочке, но когда тянусь, задеваю другую полку, и на меня валится объемный флакон. Крышка легко соскакивает с широкого горлышка, и на меня выплёскивается душистая склизкая жижа. Вскрикнув, отскакиваю, но поздно. Весь костюм, вплоть до сапог, перемазан в этом. Чуть не плача, раздеваюсь, пытаюсь это отмыть, но под напором воды жижа превращается в пену. Похоже, это шампунь, мыло или пена для ванн, и даже если вымою это прямо сейчас, костюм мне не высушить. «Да что ж такое?» Выронив в раковину штаны, опираясь на её края. Взгляд зацепляется за метку Арендара. Он предлагал свать на помощь в случае чего. Но испорченный костюм вряд ли можно считать достойной вызова принца проблемой. Прикрыв глаза, снова вспоминаю ужин. Как Арендарь смотрел на меня, как рассказывал о маме. Он ведь до сих пор переживает, внезапно понимаю я. Пусть старается говорить о ней легко, но боль утраты всё ещё живёт в его сердце. Так, хватит о нём думать. Сбрасываю испачканный костюм в ванную и отправляюсь за платьем. Если оковы Фабиуса хоть как-то оправдывают неявку на занятия, то проблемы с формой вряд ли будут достойным объяснением того, почему я прямо с утра не явилась к наставнику. Полчаса спустя я, перекинув через плечо сумку с формой для тренировок, в тёмно-зелёном платье выхожу из общежития. «Кристалл Академии» любезно сообщает маршрут к месту тренировок боевых магов. Я полна решимости и страха. Я уповаю на свой опыт в секции и опасаюсь, что этого опыта будет недостаточно. Я хочу учиться магии. И я боюсь, что после манипуляции ректора что-то во мне сломалось, и я не осилю курс боевой магии, а может, и вовсе ничего не смогу. Дорога до нашего корпуса кажется долгой, но окончается слишком быстро, я не успеваю морально подготовиться. Серый монолит здания с окнами-бойницами, окованная железом двустворчатая дверь с гербом боевых магов над ней, внушают трепет. Всё выглядит мрачно и очень по-мужски, Не хватает только таблички. Девушкам вход воспрещен. Стараюсь выбросить из головы эти истерические мысли. В конце концов, меня сюда определил тест. Значит, я должна справиться. Справилась же мама Арендара. Даже императрицей стала. Может, Арендар сейчас там? Почему-то от такой перспективы мне только волнительнее. Вдохнув и выдохнув, тяну за металлическое кольцо. Массивная дверь удивительно легко поддается, бесшумно открывается в длинный, пустой и очень мрачный коридор. Покашливаю, но в ответ слышу лишь многоголосое эхо. Вздохнув, захожу внутрь, дверь сама закрывается, отрезая меня от солнечной улицы. Зато теперь в другом конце коридора виден свет. Направляюсь туда. Эхо копирует шаги, точно туда устремляется целая группа лер. «Интересно, какой у меня наставник? Его из начальников дворцовой стражи уволили по возрасту. Значит, он уже старичок. Значит, опытный, и это хорошо. Если такой же, как мой дедуля, ворчливый, но добрый, то просто замечательно. А вот если он ворчливый и злой, как наш сосед...» Коридор заканчивается аркой в перпендикулярный коридор с выбитой на верхней кромке проема надписью. Тренировочный зал боевых магов. Наставник Дарион. Заглядываю в следующий коридор. Слева он заканчивается дверью с надписью "раздевалка". Обозначения женская или мужская нет, да и не может быть, ведь я единственная девушка на всем боевом отделении. Мне что придется переодеваться перед одиннадцатью здоровенными парнями? Желудок практически сжимается. Что расположено в коридоре справа, узнать не успеваю. Сзади меня будто опаляет жаром. Над головой ракочет бас. «Девочка, ты совсем страх потеряла!» Поворачиваюсь и практически натыкаясь на огромные кубики пресса и пупок с волосатой дорожкой, уходящей в просторные штаны. Не потеряла я страх. Он весь при мне. Сейчас коленки подогнёт и трясти начнёт так, что зубы застучат. Но лучше бы потеряла. «Здесь тренируются боевые маги», — ракочет гигант. Брейсь отсюда, мальчишек снаружи карауль, а внутрь заходить не смей, иначе я за твое здоровье и целостность тела не отвечаю». «Я... я не за мальчишками сюда». «Что, правда, что ли?» — гигант усмехается. «А что ж тогда на раздевалку заглядываешься?» «На занятия я». Запрокидываю голову и встречаюсь со взглядом глаз с большими карими радужками. Оборотень. Опять незнакомец, перекатывая бугры нереально больших мышц, присаживается на корточке. Даже так он выше меня. Широко раздув ноздри, наклоняется ко мне. Я отшатываюсь, запутываюсь в подоле и плюхаюсь на пятую точку. Дыхание перехватывает, я соплю точно этот зверина. Надеюсь, он мое сопение не примет за вызов или еще чего-нибудь там, что у них у оборотней принято. «Валерия!» — он скидывает густые брови. Поспешно киваю. Гигант тяжко вздыхает, скребёт затылок. «И что же мне с тобой делать?» Мотаю головой, предлагая ничего со мной не делать. Гигант замирает, ностры у него усиленно трепещут. «Да ты не бойся!» Он расплывается в клыкастой жуткой улыбке. «Я твой наставник Дариан. Можешь так и обращаться, наставник Дариан». «Да. Не так я себе дедулю представляла. И это его по возрасту уволили? Да он выглядит едва ли на сорок, пышет здоровьем и, кажется, может кулаком пробить стену. Кажется, у императрицы завышенные требования». Выпрямившись, он ухватывает меня за плечи, поднимает воздух и сноровисто обнюхивает. «Я только ногами дрыгаю, выдавливаю. На место поставьте». Он опускает взгляд на мои болтающиеся без опоры ноги. «Ой!» — ставит на пол. От неожиданности или пережитого ужаса я слегка покачиваюсь, прежде чем обрести строго вертикальное положение. Дариан задумчиво меня оглядывает. «Я думал, ты повыше будешь и помесисти». Он обходит меня и направляется в раздевалку. «Боевой маг, как-никак!» «Какая есть!» — шепчу под нос. И хотя наставник находится уже в десяти своих огромных шагах от меня, оборачивается и щурится. Услышал. Делаю вид, что так и надо. Похоже, действительно так и надо. Дарья натворачивается и дальше шагает к раздевалке. А штаны ему велики. Наверное, припуск на случай оборота, когда он становится больше. Только куда больше-то? В кого он превращается? Он распахивает дверь в раздевалку, Сразу от входа в глаза бросаются два огромных шкафа у противоположной стены. На одном нарисован герб рода Орендара, на другом изображён синий дракон на белом фоне и отгороженный розовой шторкой уголок. Остальные шкафы, расположенные вдоль боковых стенок, маленькие. Посредине раздевалки две массивные скамьи. «Переодеваться будешь там», — Дариан указывает на розовую шторку. Лучше бы большой шкаф мне выделил. В таком как раз места хватит и вещи сложить, и переодеться. Но «Ну это. Дариан почесывает затылок. Удача. Он оставляет меня в растевалке одну. Вздохнув, направляясь к заветной шторке. За ней просто угол и пара крючков. Ни стула, ни завалящейся полочки. То ли Дариан не слишком предусмотрительный, то ли жадный. Очень надеюсь, что шкафчики здесь у Фабиуса выписывают. Ладно, я же боевой маг, мне положено воевать, и первый мой бой, похоже, будет за комфорт. С этой мрачноватой мыслью вешаю сумку с формой на крючок, в первую очередь натягиваю просторные тканевые штаны. Убедившись, что никого в раздевалке нет, снимаю платье и набрасываю рубашку. Всё тихо, и я поспешно накручиваю одолженный у Ники эластичный бинт вокруг груди. К сожалению, тут до спортивных бюстгальтеров ещё не додумались. Прежде чем застегнуть рубашку, наматываю отрезок бинта на метку на запястье. Что-то мне подсказывает, что чокнутым поклонницам принца она будет как красная тряпка для быка. Так что чем позже они узнают, тем лучше. Переобувшись в мокасины, проверяю, не разболталась ли верёвочка, стягивающая хвост. Раздаются приглушённые голоса, звук открывающейся двери. Чуть отодвигаю шторку, в дверях стоит Валарион. За ним двое парней. «Валерия, ты переоделась?» Глядя в противоположную шторке сторону, опасливо интересуется он. «Сопровождающие его парни тоже в мою сторону не глядят. Я выбираюсь из убежища». «Да, переоделась». О, здорово!» Валарион вступает в раздевалку. «Наставник запретил за тобой подглядывать». «Ну да. Если бы мне такой наставник запретил подглядывать, я бы тоже тактично ждала снаружи. Может, даже на улице». Улыбаюсь однокурсникам. Валарион первым заходит внутрь и, пропустив парней, указывает на стройного брюнета. «Позволь представить тебе Азала». Он переводит ладонь в сторону коренастого шатена. «Это Самиан». Он улыбается и обеими руками указывает на меня. «А это Валерия!» «Луч света, который озарит наши тренировки!» К щекам тепло приливает кровь. «Рад познакомиться!» Друг за другом произносят «Азал» и «Самион». «Тоже рада знакомству!» Смущённо отзываюсь я. Вдыхаю и выдыхаю, пытаясь справиться с внезапным волнением. Сыпляю пальцы. «Чтобы избежать недоразумений, я буду приходить и переодеваться первой, а если опоздаю, то после вас. Вы просто в следующий раз стучитесь, а я постараюсь переодеваться быстро. Согласны?» «Я согласен». Валарион оборачивается к приятелям. «Сами Азал, а зал?» Те кивают. «Отлично, не буду вам мешать». Направляюсь к двери, но на полпути останавливаюсь. «Валарион, прости за беспокойство». «Но у меня в углу нет шкафчика. Есть тот свободный, который можно передвинуть?» «Да не вопрос!» Валарион, кивнув о залу, подходит к ближайшему к моему углу шкафчику, поднимают его, сами он останавливается перед занавеской и как-то испуганно оборачивается. «Можно открыть. Там нет ничего такого, не для мужских глаз». На его щеках вспыхивают розоватые пятна румянца. «Открывай!» Он сдвигает шторку и в мой угол, повернув на девяносто градусов, устанавливают шкафчик. За него же и зацепляют слишком натянувшуюся верёвку. Валарион разглаживает розовые складки и придирчиво оглядывает результат общих усилий. «Спасибо огромное!» — снова улыбаюсь я. «Ладно, не буду мешать. Разворачиваюсь и практически врезаюсь в кого-то высокого». Поднимаю голову и сталкиваюсь с ледяным взглядом синих глаз блондина. По спине пробегают мурашки, а сзади доносится голос Валариона. «Здравствуйте, ваше высочество!» Второе высочество Академии продолжает изучать меня пристальным взглядом. «Вижу, вы успели познакомиться», — говорит он явно Валариону, но смотрит на меня. «Представьте мне нашу прелестную одногруппницу». Отступаю на пару мелких шагов, но от взгляда принца это, конечно, не спасает. «Валерия — это третий наследный принц королевства Азаран, Саран Азаранский. Принц Саран — это Валерия». Принц Саран неуловимым движением преодолевает разделяющие нас расстояние, от него веет силой, холодной, парализующей, резко противоположной теплу Арендара. Судорожно вдохнув, отступаю. «Очень приятно, Валерия». Саран идёт мимо, обдавая меня холодом. По спине пробегают мурашки, и только когда сзади раздаётся щелчок двери, я понимаю, что почти не дышу. Выскакиваю в коридор, но, закрывая дверь, не удерживаюсь и заглядываю в раздевалку. Саран стоит у большого шкафчика с синим драконом на белом фоне. «Валерия!» окликает меня расстегнувший верхние пуговицы камзола Валарион. У нас сейчас разминка на свежем воздухе. Иди прямо. Хорошо. Спасибо. Закрываю дверь и отправляюсь, куда сказано. На двери в противоположном конце коридора белеет табличка. Выход на тренировочное поле. Незапертое я выхожу на большой огороженный каменными стенами стадион. Только вместо травы тут вытоптанная земля. по прохладно, я обхватываю себя руками, но знаю, что от холода это не спасёт. И, посопев, начинаю прыгать и вращать руками. Сразу становится теплее. Только бы Аарон меня в таком виде не застал. Эта мысль заставляет меня приглядывать за дверью, но Арендара всё нет, так и греюсь до прихода Валариона с остальными. С ними выходит бородатый рыжий громила с тёмными глазами оборотня и слишком большими штанами. «Валерия, это Бальтар». Бодро представляет Валарион, тоже начиная размахивать руками. «Бальтар, это Валерия. Прошу любить и жаловать». «Очень приятно», — отзывается глубоким баритоном Бальтар. «Мне тоже». Бальтар тут же отправляется на пробежку, а Валарион, полуприседя, подбирается ко мне, участливо интересуется. «Ты как, не замёрзла?» «Ничего, нормально». Я поднимаю и опускаю плечи. Хочется прямо спросить, не знает ли он, где Аарон, но выдавать свой интерес пока не собираюсь, кивая на разминающихся парней. «А почему нас так мало? Вроде в списке было больше народу». «Ну...» Валарион вздыхает и начинает прокручивать запястья. «Занятие еще не началось. Скоро остальные подтянутся. А принц Арендар улетел на границу с Империей Эрграй. Там что-то случилось?» так что вряд ли он успеет вернуться». Всматриваясь в его ясные глаза, пытаюсь понять, он о Бариндаре просто так заговорил или догадался об истинной причине моего любопытства. Рефлекторно проверяю запястья, метко-надёжно скрыто бинтом. Издание выходит широкоплечий двухметрового роста парень. Он зеленовато-коричневый и клыкастый. «Неужели орк? От удивления я приоткрываю рот». Валарион указывает на него и с улыбкой представляет. «Валерия, это Ингар!» Он указывает ладонью ниже, и лишь тогда я замечаю идущего рядом с гигантом красноглазого карлика, очень похожего на Фабиуса. «А это Гадак. Познакомьтесь, это наша Валерия!» «Тот самый Ингар, что оболгал меня перед Фабиусом, обвинил в нападении на Вильгетту». Мы застываем друг напротив друга, ни у кого не поворачивается язык сказать «приятно познакомиться», Гадак, сощуриваясь, глядит из-под лобья. Ингар хмуро смотрит на меня сверху вниз. «Нам надо поговорить», — глухо произношу я.